Глава 11. Кто стащил пирожки? Король и королевы сидели на троне в большом зале. Вокруг них толпились подданные, полная колода карт и всевозможные зверьё и птицы. Червонный валет, закованный в цепи, стоял перед троном под конвоем двух солдат. Рядом с королём стоял белый кролик с трубой в одной лапке и свитком в другой. Посредине зала был накрыт стол, а на нём блюдо с пирожками. Пирожки выглядели так аппетитно, что Алиса почувствовала голод, едва взглянув на них. «Поскорее бы закончился суд», — подумала она. «И тогда, наверное, нас всех угостят пирожками». Но надеяться на это, похоже, не приходилось, и Алиса от нечего делать стала оглядываться по сторонам. Она никогда не бывала в суде, но читала про суды в книжках. Это судья, догадалась она, взглянув на короля. Потому что сейчас он в парике. Судьей действительно был сам король. На голове у него был большой парик, на который была надета корона. Королю в таком облачении было не очень-то удобно. Вот эта скамья присяжных, решила Алиса. А эти двенадцать существ, а как еще их назвать, всех этих зверьков, зверей и печук, должно быть присяжные заседатели которые решат, нужно ли наказывать подсудимого. И она вскинула голову, гордая тем, что, в отличие от многих девочек ее лет, знает так много про суд. 12 присяжных что-то усердно писали на грифельных досках. «Что это они пишут?» — шепотом спросила Алису Грифона. «Им же нечего записывать, ведь суд еще не начался». «Они записывают свои имена», — шепнул Грифон. Они боятся, что забудут их прежде, чем кончится разбирательство суда. «Вот дураки!» — громко и возмущенно сказала Алиса, но сейчас же закрыла рот, так как белый кролик зашикал, призывая к тишине, а король надел очки и стал оглядывать присутствующих, чтобы узнать, кто это осмелился заговорить. Алиса видела, что все присяжные старательно пишут на своих грифельных досках «Вот дураки!» и даже заметила, что один из них не знает, как правильно пишется слово «дураки» и спросил у соседа. представляя что они там понапишут», — подумала Алиса. У маленького Билла, ящерица Билл, тоже был в числе присяжных, ужасно скрипел грифель. Алиса не могла вынести этого противного звука. Она подошла к Биллу, стала позади него и, воспользовавшись первым удобным случаем, выхватил у него грифель. Она сделала это так быстро, что бедный маленький Билл не мог понять, куда девался его грифель. Не найдя его, Билл продолжил писать пальцем. Его немало не смущало, что в этом не было никакого толка, потому что доска оставалась чистой. «Герольд, прочитайте обвинение», — велел, наконец, король. Белый кролик приложил карту трубу, три раза протрубил и, развернув свиток, прочитал. Испекла пирожки королева червей и оставила их на столе. А червонный валет, хулиган и злодей, утащил пирожки все к себе. — Решайте немедленно, виновен он или нет. Выносите приговор, — приказал король присяжным. «Нет, — Нет-нет, еще рано выносить приговор, — поспешил вмешаться белый кролик. — Сначала нужно допросить свидетелей. — Вызовите первого свидетеля, — велел король. Кролик трижды протрубил в трубу и выкрикнул. «Вызывается первый свидетель!» Первым свидетелем оказался шляпник. Он явился, держа в одной руке чашку с чаем, в другой — путерброд. «Прошу прощения, Ваше Величество!» — начал он. «Я захватил с собой еду, потому что ещё не кончил пить чай, когда за мной прислали». «Следовало кончить!» — заметил король. «А когда же вы начали?» шляпник вопросительно посмотрел на мартовского зайца, который стоял чуть в стороне под ручку с сурком кажется 14 марта ответил шляпник неуверенно нет пят возразил мартовский заяц а по моему шест сказал сурок запишите это сказал король присяжным и те торопливо записали все три числа, сложили их и подсчитали сумму снимите вашу шляпу приказал шляпнику король. «Она не моя», — ответил шляпник. «Значит, шляпа украдена!» — воскликнул король, обернувшись к присяжным, которые тотчас же записали это на своих досках. «Я продаю все шляпы, какие делаю», — пояснил шляпник. «А у меня самого своей-то и нет». Тут королева надела очки и стала так пристально разглядывать шляпника, что тот побледнел и беспокойно заёрзал. Что вы знаете по этому делу? спросил король. Да не вертитесь так, они то я у вас казнить тут же на месте. Слова эти, по-видимому, еще больше взволновали свидетеля. Шляпник переступал с ноги на ногу, с тревогой поглядывал на королеву и был до того смущен, что откусил кусок чашки вместо бутерброда. В эту минуту Алиса вдруг почувствовала, что с ней происходит что-то странное. Сначала она не могла понять, в чём дело. Но через несколько минут она догадалась, что начинает расти. Сначала она хотела встать и выйти из зала, но потом передумала и решила остаться в зале до тех пор, пока ее голова не упрется в потолок. «Ты меня придавила!» — сказал ей сурок, сидевший рядом. «Я задыхаюсь!» «Это не моя вина», — кротко ответила Алиса. «Я расту!» «Ты не смеешь расти здесь!» — сказал сурок. «Не говори глупостей», — осмелела Алиса, — «ведь и ты растешь». «Да, но я расту», — сказал Сурок, — «постепенно и понемногу, а ты растешь не по правилам». И, надувшись, он встал и пошел искать себе другое место. Королева все еще не спускала глаз со шляпника. Вдруг она крикнула. «Принести мне программу последнего концерта!» Услыхав это, несчастный шляпник так затрясся, что с него свалились оба башмака. «Говорите же, что вы знаете по этому делу?» с досадой повторил король. «А не то я велю казнить вас. Все равно, будете вы трястись или нет, это ничего не изменит». «Я бедный человек, ваше величество», дрожащим голосом проговорил шляпник. «Я начал пить чай с неделю тому назад или около того, и ломтик хлеба стал такой тоненький, и потом засверкало». «Что засверкало?» спросил король. «Это началось вместе с чаем», — ответил шляпник. «Я бедный человек, ваше величество, и вдруг как всё засверкало, только мартовский заяц и говорит». «Я ничего не говорил», — торопливо прервал его мартовский заяц. и «Нет, говорил», — сказал шляпник. «Нет, не говорил», — твердил мартовский заяц. «Ладно, оставим это», — не выдержал король. «Что же дальше?» «Тогда, значит, сурок говорит», — сказал шляпник, ища глазами сурка и опасаясь, что Сурок тоже отречется от своих слов. Но Сурок не отрекся, он крепко спал. А «После всего этого, — продолжал шляпник, — я, значит, отрезал кусок хлеба, намазал его маслом». «А что все-таки сказал Сурок?» — запоздало поинтересовался один из присяжных. «Сейчас я уже не могу припомнить», — ответил шляпник. «Но вы должны припомнить», — сказал сердито король, стукнув кулаком по столу. «Иначе я велю вас казнить». Несчастный шляпник выронил чашку с чаем и бутерброд и рухнул на колени. «Я бедный человек, ваше величество!» — опять затянул он. «Я всего лишь шляпный мастер!» «Может, вы и шляпный мастер, но вот говорить совсем не мастер!» — добавил король. Тут одна морская свинка громко захлопала, но ее сейчас же призвали к порядку. «Надо вам объяснить, как это обычно происходит. Морскую свинку позвали, а не призвали к большому мешку, засунули ее туда вниз головой, а сверху сели на мешок. «Как хорошо, что мне удалось это увидеть», — подумала Алиса. «Мне приходилось читать в газетах. Была сделана попытка выразить недовольство, но полиция поспешила призвать недовольных к порядку. Теперь я хоть буду знать, что это значит». «Стойте твердо на своих показаниях, если вы в них уверены», — продолжал король. «Как же, Ваше Величество, мне стоять на показаниях?» — возразил шляпник. «Ведь я уже стою на полу». Тут захлопала другая морская свинка и тоже была призвана к порядку уже известным способом. «С морскими свинками покончено», — подумала Алиса. «Может, дело теперь пойдет живее». «Могу я теперь уйти и выпить, наконец, чаю?» — спросил шляпник, обеспокоенно поглядывая на королеву, которая все еще читала программку. Можете идти, сказал король, и шляпник так стремительно бросился из зала, что даже не успел надеть башмаки. Казнить его, крикнула королева ему вслед. Но шляпник уже исчез, так что исполнить ее приказание было невозможно. Вызовите второго свидетеля, приказал король. Следующим свидетелем, вернее, свидетельницей, оказалась кухарка герцогиня Она держала в руках банку с перцем. Алиса тут же догадалась, потому что, как только кухарка вошла, все сидевшие около двери принялись чихать. «Что вы можете сказать по этому делу?» спросил король. «Не стану отвечать», — выпалила кухарка. Король с беспокойством взглянул на белого кролика, который поспешил шепнуть ему на ухо. «Вы должны заставить свидетельницу сказать, ваше величество, все, что она знает». «Должен так должен», — грустно проговорил король. Он скрестил руки и и, нахмурившись так, что глаза его превратились в крошечные щелочки устремил взгляд на кухарку и спросил глухим низким голосом. «Из чего делают сладкие пирожки?» «Главным образом из перца», — не замедлила ответить кухарка. «Из патаки проговорил сзади её сонный голос. «Схватите поскорее за шиворот этого сурка», — пронзительно закричала королева. «Тащите его сюда!» «Что это он все время вмешивается? Уберите его, отрубите ему усы!» Поднялась страшная суматуха. Несчастного сурка теребили и тащили в разные стороны, а когда его, наконец, вытолкали и все уселись на свои места, оказалось, что кухарка исчезла. «Не беда», — весело сказал король, которого это, по-видимому, очень обрадовало. «Вызвать следующего свидетеля!» И, нагнувшись к королеве, он тихо добавил... «Ты, дорогая, допроси следующего свидетеля. У меня от всего этого голова разболелась». Белый кролик стал перебирать свои бумажки, отыскивая список. «Интересно, кого он вызовет теперь?» — думала Алиса. «От первых двух свидетелей толку не было. Представьте же себе ее изумление, когда белый кролик закричал пронзительным голосом. «Алиса!»